Глава 45. Демоны, враги Иорана, о которых мы не знали тысячелетия, виновники почти полного уничтожения золотых драконов, бесчисленных убийств, организаторы ночи слепоты и гибели моей семьи. Илор казался нахохлившимся, возможно, тоже подумал о своих погибших из-за культа безнародных о семье потенциальных невест, о том, что из-за демонов у него столько лет не было избранной и утеряно право на престол империи. Правители неохотно поднимались, допивали бодрящие напитки, одергивали одежду. «Идем». Пригласил меня Илор, и я рассеянно посмотрела на него. «Ты уверен, что нам всем стоит идти к ним?» Суккуб, которая управляла культом, с безымянным ужасом сливалась, А информация из зала на устарела лет так на триста. Илор пожал плечами. Они тоже сражались, могли ударить в спину, могли еще кого-нибудь соединить с этим их безымянным ужасом, но они этого не сделали. Чтобы потом собрать всех в одном месте и убить одним махом? В этом случае, надеюсь, нас предупредит наше видящее. Отозвался Илор и направился к собравшейся на выход делегации. Помимо Валерии с Арендером в ней был и Саран со своей Диней, так что от внезапных ударов нас есть кому защитить. И я пошла, потому что... А почему бы не пойти? Демоны наши – будущие враги или союзники. Это историческая встреча, независимо от итогов боя с безымянным ужасом. В такой стоит поучаствовать, даже если не хочется вставать с кресла и даже дышать тяжело. Догнав Лора, я привычно двигалась на полшага позади. Инриза благоразумно шла под прикрытием своего мужа, за его спиной. Ланабет традиционно ничего не боялась и шагала рядом с императором. Охрана из гвардейцев и офицеров ИСБ расступилась. Дарион посмотрел на меня, но основное его внимание занимали демоны. Их делегация в составе 20 рогатых направилась нам навстречу. Дарион пошел вместе с нами, кивнул гвардейцам следовать за ним. Даже Нергал решил сопроводить нашу процессию более торжественной мелодией. Интересно, если демоны нападут, вампиры нам помогут или так и будут сидеть на земле и таращиться на свое божество? Я поймала себя на том, что раздражена. Нергал явился поддерживать своих созданий, «А где великий дракон? Почему он не поддерживает нас, не помогает золотым драконам, ведь мы же защищаем созданный им мир?» Дарион остановился. Я ощущала на себе его взгляд, пока с остальными шла дальше. Демоны, затянутые в темную броню, приближались. Они походили на драконов в человеческом виде. Такие же тела, перепончатые крылья. Их отличали от нас рога, И, судя по тому, что чуть впереди двигалась самая рогатая пара, размер рогов мог иметь значение. Среди демонов то и дело мелькала белая кошачья морда с абсолютно черными глазами, только размер был не кошачий. кот демон Линоран нагнал нас в полете и приземлился, обратился в человека. С него посыпались многочисленные пауки-анализаторы, и приобрели цвет красноватый в свете заката Земли. Передвигаясь в его тени, они казались почти невидимыми. Я снова посмотрела на демонов. Внимание к себе привлекала демонесса с красными волосами и необъятным бюстом. Гоглы и многочисленные приборы на поясе сильно напоминали Линорена, как и выражение ее лица». Входившая в делегацию серая демонесса смотрела на нас как-то странно, словно выискивала кого взглядом. Мужчины-демоны явно были воинами, и кроме самого большерогого и демона-кота, похоже, чувствовали себя в составе дипломатической миссии неуютно. Встревоженно поглядывали на коронованных людских правителей, нас, эльфов. Возможно, они не понимали, кто люди, а кто драконы. Возможно, они тоже опасались, ведь они находились на чужой территории, и наша делегация была не меньше, только у них в резерве еще два десятка демонов, а у нас несколько армий. Да и выглядели демоны довольно потрепанно. Они выставили со своей стороны совсем мало воинов, а у нас к ним было много претензий. У них были причины нас опасаться. Демоны были все ближе, Наши шаги невольно замедлялись. Когда между главами процессии осталось пять шагов, они остановились. И вот мы все встали. Людские короли отступили чуть подальше на случай нападения. Все мы рассматривали друг друга. Мне приходилось делать это в щели между Ланабет и Лором. Демоны меня не впечатлили. Я ожидала чего-то более эффектного, необычного внешне, Они правда походили на нас, отличались только рогами, но у рога, пожалуй, впечатляли. Как они с ними спят, целуются и прочее. А еще у меня создалось впечатление, что для самих демонов мы в диковинку, хотя они всегда знали о нас, не то что мы. Мелодия Нергала стала более тревожной и напряженной, какой-то настораживающей, хотя демоны держались подчеркнуто спокойно. Внизу что-то взвизгнуло, я схватилась за жаждущего, но это были всего лишь анализаторы Линорена, сцепившиеся с такими же мелкими, маскирующимися под почву существами. Голова демонов обернулся красноволосой, а Элор, Император и Арендер схватились за руки, видимо, ругали Линорена через метку. Он передернул плечами и отозвал своих пауков, от отступающей мелочи демонов. «Я представляю на рак». Демон с самыми большими рогами продолжал оглядывать стоящих в первых рядах. Его рога отливали лиловом, как и у сильно брюнетки рядом с ним. «Кто будет говорить от лица Йорона?» «Похоже, об этом никто не договаривался, и теперь все смотрели на пары с Динеями». Еще тревожнее, яростнее и выше завыла флейта. Подскочили рассевшиеся на земле вампиры. Полыхнули яркими громыхающими вспышками предупредительные сигналы. Безымянный ужас пульсировал, разрастался. Под ложечкой засосала. я отскочила от драконов, чтобы не мешать трансформации и не попасться под ноги, накрылась щитом, еще прежде, чем Арендер закричал «Все в щиты!» Человеческие короли побежали прочь. Превращались не только драконы, демоны тоже росли. У них появились звериные части тел. Многие были демонами-котами, но не привычной нам мелочью, а огромные. Эльфы заставили землю подняться, формировались стены. Золотыми отсвитами замерцали почти прозрачные магические щиты аранских. Я отступила еще дальше, прекрасно понимая, что это не моя битва. «Я же простой дра...» «Нет, я тоже правящий дракон, и поэтому остановилась, выплеснула магию в щит, добавляя его к щитам остальным». Дарион бежал к нам, я видела его краем глаза. Земля вздрогнула, и Дарион споткнулся. У него было непривычно испуганное лицо, и смотрел он не на остальных аранских, а на меня. Этот взгляд сжег». Поверхность безымянного ужаса и отдельные его части задрожала. Их колебания были синхронными. В такт им чудовища гудели. Страшный оглушительный гул нарастал. Это была какая-то убийственная вибрация, и она действовала на всех, всех корчила. Из похожей на облака поверхности безымянного ужаса выстрелили острые исполинские иглы. В небо, в нергала, в разные стороны. Перед аранскими вспыхнул усиливший щиты огонь. Тьма демонов закрыла их щитом до неба. Лишь Саран догадался уменьшиться и сделать сверхплотный ледяной щит. Серые шипы пронзили, нанизали Арендера и Валерию. Третий шип пробил главного демона с его рогатой демонессой, а четвертый — застрял в ледяном щите Сарана. Направленный в небо шип развелся прахом, и метевший в Нергала осыпался серыми осколками. Намороженный лед стремительно таял, в несколько мгновений щита Сарана не стало, он едва успел оттолкнуть свою Динею, но шип пробил его плечо, и он рухнул на колени. Вот так просто, одним ударом, драконов с Динеями. «Помогите им!» сипло пробормотала Валерия. Красноволосая демонесса восхитилась. «Изумительно! У безымянного ужаса просто изумительный арсенал! Как жаль, что его невозможно полноценно изучить!» А я смотрела, как золотой дракон Арендер припал на передние лапы, опустился на землю, как рядом не удержалась на лапах и рухнула Валерия. Я их не любила, но сейчас видеть их было так невыразимо печально. Такая отчаянная безнадежность была в их падении, в том, как они смотрели друг на друга, пытались приблизиться и угасали. И хотя никто еще не бросился им на помощь, мне показалось, что помочь им просто невозможно. У Илора вытянулась морда. Несколько мгновений он будто не мог поверить в то, что видит. Попомнившись, он подскочил к ним. «Надо что-то делать!» «Я попятилась!» Скользнула взглядом по раскинутым в разные стороны шипам, по жертвам. «Лин!» Отчаянно закричала Лор и вцепился зубами в шип, пронзивший Арендара. Ланабет выстрелила в этот шип, но золотая стрела увязла в дымчатой поверхности. Демоны, пытаясь освободить своих, рубили шип мечами. «Перерубить! Надо перерубить!» Император выдохнул раскаленное до бела пламя на шип Валерии. «Выжечь!» — крикнул он. «Попытайтесь его выжечь!» «Надо попробовать перебить снарядом!» — крикнул воинственного вида демон. И Лор рычал и грыз шип, пытался вспороть золотыми когтями его серую непробиваемую поверхность. Схватившись за рукоять жаждущего, Я уже собиралась броситься на помощь и попытаться сделать хоть что-то, как вдруг провалилась во тьму. Снова ловушка? Жаждущего больше не было со мной, как и многоликой. Я падала в темноту, и ничьи зубы не пытались меня перекусить. Не было вони и слизи, просто тьма. И в этой тьме вспыхнуло что-то золотое. Оно увеличивалось или меня несло к золотому сияющему овалу. Я всматриваюсь в это ничто, не вполне овальное, это... Это невероятного размера золотой глаз. Сияние его зрачка и радужек чуть заметно подсвечивает окружающие его чешуйки. Ужас пронзил меня, пробрал до последней измененной косточки, до каждой скрытой в коже чешуйки. Великий дракон! Сколько раз я поносила его за бездействие, Сколько раз мысленно ругала, считала, что он ничего не хочет делать, не спас золотых драконов. И теперь, если у меня не ночной кошмар и не навеянные галлюцинации, он здесь. Или я здесь, у него, в его власти. Глаз приближался, ровный золотой зрачок был направлен на меня. Он смотрел на меня, обвивая светом. И я чувствовала вокруг себя потоки силы, ощущала... Драконью форму, она была здесь, рядом, но такая призрачная, что я никак не могла ухватить этот образ, нас словно что-то разделяло, холодное и темное, или форма растворялась. Верни! Я захлебывалась от страха, тоски, томления, от пронзившей сердце невероятной надежды. А вдруг, вдруг великий дракон в этот день может вернуть Холена? «Пожалуйста, великий дракон, верни мне!» Рокотом прибоя, воем ветра, ревом пламени и грохотом камнепада обрушился на меня божественный голос. Как любопытно! Глаз стал удаляться. Я отлетела куда-то во тьму. Глаз был все дальше, дальше, дальше. Я тонула во тьме. И вдруг в этой тьме совсем рядом Пылыхнули золотые огненные искры, очерчивая огромную морду и клыки. «Жаль!» — донесся от прибоя, вой ветра, грохот камнепада и страшный, усиливавшийся рев пламени. Тьму залило золотым трепещущим, дерганным светом. Огонь излился на меня из пасти. Меня ослепило, опалило, раскалило. И я падала, сгорая, не в силах кричать. Так это было больно. Я рухнула на колени, кости горели и плавились. Мышцы, кожа раскалялись. Горели глаза, и я видела только золотые сполохи. Болело все. Я не могла даже крикнуть. Во рту тоже все пылало. Мне нужна была помощь. Сквозь рев огня я слышала шум, крики. Паника захлестывала меня но ее холод не мог побороть жара. Это гнев великого дракона на мои непочтительные мысли? Или меня ударило шальным проклятием? Или кто-то целенаправленно хотел избавиться от меня? Все эти мысли с трудом прорывались сквозь испепеляющую боль. Я горела, почему никто этого не видел? Почему никто не помогал? Кожу обожгло прикосновениями. Сквозь рев пламени я услышала смутный голос. Дорион спрашивал, «Что с тобой? Что с тобой?» «Он разве не видел, что я горю?»